Критика практического разума. Критики практического разума, часть 2. Учение о методе чистого практического разума. Под учением о методе чистого практического разума не следует понимать способ обращения, как в размышлении, так и в изложении, с чистыми практическими основоположениями ради научного познания их, что, собственно, лишь. теоретической области называется методом, ведь общедоступное познание нуждается в приемах, а наука в методе, то есть в таком образе действий по принципам разума, благодаря которому единственно и может многообразное в познании стать системой. Скорее под таким учением о методе подразумевает тот способ каким можно было бы содействовать проникновению законов чистого практического разума в человеческую душу, и влиянию на ее максимы, то есть каким образом можно было бы объективно-практический разум сделать и субъективно-практическим. Ясно, что те же самые основания определения воли, единственные которые делают максимы собственно моральными и дают им нравственную ценность, Непосредственное представление о законах и объективно необходимое соблюдение их как долг должны быть представлены как истинные мотивы поступков, так как иначе была бы осуществлена легальность поступков, но не моральность убеждений. Однако не столь ясно и с первого взгляда должно даже казаться совершенно неправдоподобным, что указанное представление о чистой добродетели – может и субъективно иметь большую силу над человеческой душой и служить гораздо более сильным побуждением к тому, чтобы осуществлять эту легальность поступков и приводить к более основательным решениям, предпочитать всем другим соображениям закон без одного лишь уважения к нему, чем все соблазны, которые могут возникать из обманчивых представлений об удовольствии и вообще о том, что можно считать принадлежащим к счастью или чем все, что угрожает страданиями и бедами. Тем не менее, это действительно так, если человеческая природа не была бы такой, то и никакой способ представления о законе никогда не мог бы вызвать моральность убеждения, каким бы средством ни вздумали обращаться ради этой цели. Тогда все было бы сплошным лицемерием. Закон стал бы ненавистным или презренным, несмотря на то, что его соблюдали бы ради личной выгоды. Может быть, в наших поступках и была бы соблюдена буква «закона» легальность, но не было бы в наших убеждениях духа закона моральности, и так как при всех своих усилиях мы в своем суждении все же не могли бы полностью освободиться от разума, то мы неизбежно должны были бы в собственных глазах казаться недостойными и порочными, если бы даже пытались перед внутренним судилищем вознаградить себя за эту обиду тем, что мы наслаждались бы удовольствием, которое, как мы воображаем, связало бы признанный нами естественный или божественный закон с механической деятельностью полиции, которая считается только с тем, что совершают, нисколько не интересуясь побудительными причинами совершаемого. Страница 396 Нельзя, конечно, отрицать, что для того, чтобы направить на путь морально доброго еще неразвитый или уже одичавший дух, нужны некоторые подготовительные меры — приманивать его выгодой или пугать его лишениями. Но как только эти механические меры, эти помощи произведут хоть некоторое действие, Надо непременно вселить в душу чистое моральное побуждение, которое дает ей неожиданную даже для нее силу, не только потому, что оно — единственное побуждение, которое создает характер, практически последовательный образ мышления по неизменным максимам, но и потому, что оно учит людей ощущать свое собственное достоинство, дает душе силу оторваться от всякой чувственной привязанности. стремящийся стать господствующей, и в независимости своей постигаемой природы и душевном величии, в чем оно и видит свое назначение, найти щедрое вознаграждение за приносимую жертву. Следовательно, это свойство нашей души, эту восприимчивость к чистому моральному интересу и, стало быть, движущей силу чистого представления о добродетели, если его как следует донести до человеческого сердца, мы хотим показать посредством наблюдений, доступных каждому, как самый могущественный мотив, и если дело идет о продолжительности и точности в следовании моральным максимам, как единственное побуждение к добру. При этом надо также напомнить, что если эти наблюдения обнаруживают только действительность такого чувства, а не достигнутое им нравственное совершенствование, то это не наносит никакого ущерба единственному методу. предписывающему делать объективно-практические законы чистого разума субъективно-практическими посредством одного лишь чистого представления о долге, и вовсе не говорит о том, что этот метод – пустая фантазия. В самом деле, так как этот метод еще никогда не был приведен в действие, то и опыт ничего не может сказать о его результате, можно лишь требовать доказательств восприимчивости к таким методам, которые я здесь кратко изложу, а затем в немногих словах опишу метод установления и развития истинно-морального образа мыслей. Если обратить внимание на ход беседы в разношерстном обществе, которое состоит не только из ученых и любителей умствовать, но и из деловых людей или женщин, то нужно заметить, что кроме рассказов и шуток, там всегда имеется еще одно развлечение, а именно резонерство, так как рассказы, поскольку они должны быть, новые и интересные скоро исчерпываются, а шутки легко становятся пошлыми. У людей, на которых всякое мудрствование легко наводит скуку, среди других видов резонерства больше всего вызывают интерес и выносят какое-то оживление в общество рассуждения о нравственной ценности того или и другого поступка, в котором выявляется характер человека. Страница 397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 Нельзя ожидать от них, когда речь идет об объекте спекуляции. В таких суждениях часто проглядывает характер именно тех, кто высказывает свое мнение о других. Некоторые из тех, кто судит главным образом об умерших, особенно склонны защищать то доброе, что рассказывают о тех или других делах этих лиц, против всех оскорбительных упреков в нечестности и, в конце концов, Защищать все нравственное достоинство личности против обвинения в притворстве и скрытой злобе. Другие, наоборот, больше помышляют о нареканиях и обвинениях, дабы оспаривать это достоинство. последним, однако, не всегда можно приписывать намерение всякими умствованиями, отрицать все случаи добродетельного поведения людей, дабы превратить добродетель в пустой звук. Часто это лишь благонамеренная строгость в определении истинно-нравственной ценности согласно неукоснительному закону, в сопоставлении с которым, а не с примерами, самомнение в сфере морального сильно уменьшается, а смирение не только внушается, но при строгом самоиспытании ощущается каждым. Тем не менее, в большинстве случаев защитники чистоты намерения В данных примерах охотно смыли бы с намерения малейшее пятнышко, там, где есть возможность предполагать его честность, с той целью, чтобы в случае, когда оспаривается достоверность всех примеров и отрицается чистота всякой добродетели, не стали, в конце концов, считать ее просто химерой и таким образом не третировали всякое стремление к ней как пустое жеманство и ложное самомнение. «Я не знаю». Почему воспитатели молодежи до сих пор не воспользовались этой склонностью разума с такой охотой вдаваться в самое тонкое рассмотрение намеченных практических вопросов и, положив в основу чисто моральный катехизис, не выискали жизнеописания людей древности и нового времени для того, чтобы иметь под рукой доказательства для предлагаемых обязанностей, где они могли бы главным образом посредством сравнения подобных поступков при различных обстоятельствах, побудить своих питомцев высказывать суждения, дабы определить большую или меньшую моральную ценность этих поступков. Здесь даже самая ранняя юность, которая вообще-то еще не созрела для спекуляции, скоро становится очень проницательной и, замечая успехи своей способности суждения, проявляет к таким вопросам большой интерес. Но самое главное — это то, что есть полное основание надеяться. что частые упражнения в определении благонравного поведения во всей его чистоте, в одобрении его, в выявлении сожалением или презрением малейшего отклонения от него, хотя бы до сих пор они были только игрой способности суждения, в которой дети могут состязаться друг с другом, тем не менее оставят длительный след глубокого уважения к одним поступкам и отвращения к другим, а это... Силу одной лишь привычки часто рассматривать такие поступки, как достойные одобрения или порицания, создаст хорошую основу для честности во всем их образе жизни в будущем. Страница 398. Я хотел бы, чтобы не утруждали молодежь примерами так называемых благородных, сверхдобродетельных поступков, которыми так изобилуют наши сентиментальные сочинения и обращали главное внимание на долг, И на то достоинство, которое человек может и должен обрести в собственных глазах от сознания того, что он не нарушил долг, так как то, что сводится к пустым желаниям и тоске по недостижимому совершенству, порождает лишь героев романов, которые, хвастаясь своим чувством чрезмерно великого, освобождают себя от исполнения обыденной и обиходной обязанности, которая в таком случае кажется им ничтожно малой. Подстрочное примечание. Весьма полезно превозносить поступки, в которых появляются высокий, бескорыстный и участливый образ мысли и человечность. Но здесь надо обращать внимание не столько на душевный подъем, который бывает очень непостоянным и приходящим, сколько на подчинение сердца долгу, от чего можно ждать более продолжительного влияния, так как оно приводит к принципу, а душевный подъем только к отдельным вспышкам. Стоит только немного подумать, и сразу найдется вина, которую человек почему-то возлагает на себя по отношению к человеческому роду, хотя бы она состояла только в том, что из-за неравенства людей в гражданском строе он пользуется такими выгодами, из-за которых так сильно нуждаются другие, чтобы самолюбивая мечта о заслуге не вытесняла мысли о долге. Конец примечания. Но если спрашивают, в чем, собственно, заключается чистая нравственность на которой как на пробном камне надо испытывать моральную ценность каждого поступка то я должен признаться что только философы могут считать сомнительным решение этого вопроса ведь в обыденном человеческом разуме он уже давно решен правда не посредством отвлеченных общих формул а обычным применением словно как различие между правой и левой рукой итак мы прежде всего Хотим показать на примере критерий чистой добродетели. Представим себе, что он предлагается для осуждения десятилетнему ребенку, и посмотрим, необходим ли он должен так судить сам собой без всяких указаний учителя. Рассказывают историю честного человека, которого хотят заставить участвовать в клевете на невинного, но бедного человека. Как, например, Анна Болейн, По обвинению Генриха VIII английского. Примечание. Анна Болейн. Годы жизни с 1507 по 1536. Вторая жена английского короля Генриха VIII, мать королевы Елизаветы, была обвинена Генрихом VIII в измене и кровосмешении, и казнена. Конец примечания. Ему предлагают выгоды, то есть большие подарки или высокий чин, но он их отвергает. Это возбуждает в душе юного слушателя одобрение сочувствия, потому что речь идет о выгоде. И вот начинают прибегать к различным угрозам. Среди этих клеветников есть лучшие друзья этого честного человека. которые отказывают ему теперь в дружбе, есть близкие родственники, которые грозят ему, а он человек бедный, лишить его наследства, власть имущие, которые могут его преследовать и наносить ему ущерб на каждом шагу и при любом случае, государь, который грозит ему лишением свободы и даже жизни. Наконец, чтобы мера страдания была полной, Заставляют его испытать и то горе, которое глубоко может почувствовать только нравственно доброе сердце. Его семья, которой грозят величайшие лишения и нужда, умоляет его об уступчивости. Его, человека честного, но не твердого, сострадательного, а также чувствительного к собственной нужде. В момент, когда он желал бы, чтобы никогда не было того дня, который принес ему такое несказанное горе, он, тем не менее, без всяких колебаний и сомнений, остается верным своему намерению быть честным. Страница 399. -я. Тогда мой юный слушатель постепенно переходит от одобрения к удивлению, от удивления к изумлению, и, наконец, к величайшему благоговению, и его охватывает сильное желание и самому быть таким же человеком, хотя, конечно, не в его положении. Добродетель здесь ценно только потому, что она так дорого стоит, а не потому, что она что-то дает. Все удивление и даже стремление подражать такому характеру здесь целиком покоится на чистоте нравственного принципа, который можно представить себе с полной ясностью лишь потому, что все, что люди только могут причислить к счастью, перестает здесь быть мотивом поступка. Следовательно, нравственность тем больше иметь силы над человеческим сердцем, чем более чисто она представлена. Отсюда следует, что если закон нравственности и образ святости и добродетели вообще должны оказывать некоторое влияние на нашу душу, то они могут его оказывать, лишь поскольку они как мотивы принимаются близко к сердцу в чистом виде, не смешанные с намерением приобрести что-то для собственного благополучия, потому что ярче всего они проявляются в страданиях. Но то, устранение чего увеличивает действие движущей силы, есть препятствие. Следовательно, всякая примесь мотивов личного счастья препятствует тому, чтобы моральный закон имел влияние на человеческое сердце. Я утверждаю далее, что даже в вышеуказанном удивительном поступке, когда побудительной причиной, из которой он возник, было глубокое уважение к своему долгу, Именно это уважение к закону, а не притязание на внутреннее представление о великодушии и благородном, достойном образе мыслей, имеет величайшее влияние на душу зрителя. Следовательно, долг, а не заслуга, должен оказывать не только самое определенное, но если он представлен в истинном свете своей ненарушимости и самое неотразимое влияние на душу. В наше время, когда нежными и мягкими чувствами или высокопарными и раздутыми претензиями, скорее расслабляющими, чем укрепляющими сердце, надеются сделать для души больше, чем скучным и серьезным представлением о долге, более соразмерным с человеческим несовершенством и прогрессом в добре, указаний на этот метод более необходимо, чем когда бы то ни было. Совершенно нецелесообразно ставить в пример детям поступки, как благородные, великодушные и достойные, в надежде склонить их к ним, возбуждая энтузиазм. Действительно, так как дети не очень преуспели в соблюдении самого обычного долга и даже в правильной оценке его, то это означало бы, что со временем они сделались бы мечтателями. Но и для более зрелой и опытной части человечества этот мнимый мотив оказывает, если не вредное, то, во всяком случае, не истинно моральное влияние на душу, которого как раз и хотели добиться. Все чувства, в особенности те, которые вызывают столь необычное напряжение, должны оказывать свое влияние именно в момент их остроты, до того, как они утихнут. Иначе они ни к чему не ведут, поскольку сердце, естественным путем возвращается к своему естественному, умеренному жизненному темпу и, таким образом, становится по-прежнему вялым, так как до него было донесено то, что его возбуждало, но не то, что давало бы ему силы. Страница 400 Принципы должны быть основаны на понятиях. На всякой другой основе могут иметь место только вспышки, которые не могут дать человеку никакой моральной ценности и даже уверенности в себе, Без чего не может быть сознание своего морального убеждения и морального характера, а это сознание — высшее благо в человеке. Эти понятия, если они должны стать субъективно практическими, не должны останавливаться на объективных законах нравственности, чтобы восхищаться ими и высоко ценить их по отношению к человечеству, а должны рассматривать представления о них по отношению к человеку и к его индивидуальности. В самом деле этот закон появляется в форме, Правда в высшей степени достойный уважения, но не столь привлекательный, как если бы он принадлежал к тому элементу, к которому человек естественным образом привык. А в таком виде, в каком он вынуждает человека часто не без самоотречения оставлять естественные склонности и обращаться к высшему закону, в котором человек может сохранить себя лишь с трудом, постоянно опасаясь возврата к прежнему. Одним словом, моральный закон требует соблюдения из чувства долга, а не из предпочтения, которого нельзя и не надо предполагать. Посмотрим на примере. Больше ли субъективно движущей силы мотива заключается в представлении о поступке как поступке благородном и великодушном, чем в том случае, если он представляется только как долг по отношению к серьезному моральному закону? Если кто-то с величайшей опасностью для жизни пытается спасти при кораблекрушений людей, и при этом в конце концов сам погибает, то этот поступок, хотя с одной стороны и вменяется в долг, но с другой стороны, большей частью, вменяется в заслугу, однако высокая оценка такого поступка очень ослабляется понятием о долге по отношению к самому себе, который здесь до некоторой степени терпит ущерб. Более определенно. Великодушное принесение в жертву своей жизни для спасения Родины. Хотя и здесь остается некоторое сомнение, действительно ли это неоспоримый долг добровольно и без всяких приказаний посвящать себя этой цели. И поступок этот не имеет в себе всей силы примера и побуждения к подражанию. Если это непременный долг, неисполнение которого нарушает моральный закон сам по себе, безотносительно к человеческому благу, и как бы попирает святость его, такого рода долг обычно называют долгом перед Богом, так как в Боге мы мыслим себе идеал святости в субстанции, то мы с глубоким и бесконечным уважением исполняем его, жертвуя для этого всем, что только могло бы иметь ценность для самой сокровенной из всех наших склонностей. И мы видим, что такой пример дает силу нашей душе и возвышает ее, если мы можем убедиться на этом примере, что человеческая природа способна так возвышаться над всем, что только природа может дать в виде побуждения к противоположному. Ювенал столь превосходно представил такой пример, что дает читателю возможность живо почувствовать силу мотивов, заключающихся в чистом законе долго, как долго. Страница 401. Далее цитата. «Будь же, добрый солдат!» Опекун, судья, беспристрастный, если ж свидетелем будешь в делах неясных и темных, то хоть бы сам фалорит повелел показать тебе ложно и, угрожая быком, вынуждал бы тебя к преступлению, помни, что высший позор предпочесть бесчестие смерти. Конец цитаты. Римская сатира. Москва, 1957 год, страница 228-я. Фаларит, тиран Акрогантов Сицилии, живший около 560 года до н.э. Художник сделал для него медного быка, в котором казнили осужденных, разводя под ним костер. Если мы вносим в наши поступки лестное для нас сознание заслуги, то мотив несколько смешивается уже с самолюбием, и, следовательно, получается некоторое содействие со стороны чувственности, но всему предпочитать лишь святость долга и сознавать, что это можно, так как наш собственный разум признает это как свое веление и говорит, что так должно делать, значит, как бы совершенно возвышаться над самим чувственно воспринимаемым миром, и в таком сознании закона это также в качестве мотива способности, господствующей над чувственностью, неразрывно, хотя не всегда, связано с эффектом, который, однако, благодаря частому обращению к этому мотиву и скромным сначала попыткам применять его, дает надежду на полное свое воздействие, чтобы постепенно вызывать в нас самый большой, но чистый моральный интерес к нему. Итак, метод принимает следующее направление. Прежде всего, для него важно превратить оценку по моральным законам В естественное занятие, сопутствующее нашим собственным поступкам и рассмотрению свободных поступков других, превратить ее как бы в привычку и изощрить ее. Сначала спрашивают, объективно ли сообразуется поступок с моральным законом и с каким именно. При этом закон, который дает только основание для обязательности, отличают от того закона, который действительно обязателен. как, например, закон того, чего требует от меня потребность человека, в противоположность закону того, чего требует от меня право человека. Последний закон предписывает существенные обязанности, а первый – несущественные, и таким образом привыкают различать разные обязанности, которые соединяются в одном поступке. Другой момент, на который следует обращать внимание – это вопрос – Совершен ли поступок также субъективно ради морального закона, и, следовательно, имеет ли он не только нравственную правильность как действие, но и нравственную ценность как убеждение согласно максиме? Нет сомнения, что это упражнение и сознание, возникающее отсюда культуры нашего разума, имеющего суждение только о практическом, постепенно должно пробуждать некоторый интерес к закону этого разума, стало быть, к нравственно добрым поступкам. В самом деле мы, в конце концов, всегда любим то, рассмотрение чего дает нам почувствовать, что расширяем применение своих познавательных способностей, которому содействует главным образом то, в чем мы находим моральную правильность, потому что разум с его способностью априори определять по принципам, что должно происходить, может чувствовать себя хорошо только при таком порядке вещей. Начинает же, в конце концов, созерцающий природу любить предметы, которые сначала были противны его чувствам, когда он обнаруживает великую целесообразность в их организации, и таким образом изучение их дает пищу его разуму. Страница 402. Лейбниц вернул насекомое, которое он внимательно наблюдал под микроскопом, на лист его дерева, так как считал, рассмотрение насекомого его чему-то мучило, и что он как бы пользовался его благодеянием. Но такая деятельность способности суждения, которая дает нам чувствовать наши собственные познавательные способности, не есть еще интерес к самим поступкам и их моральности. Она приводит только к тому, что начинает охотно заниматься подобными суждениями и придает добродетели или образу мыслей по моральным законам, ту форму красоты, которой восхищаются, но которой поэтому еще не ищут. Laudatur эт альгот Примечание В переводе с латинского «хвалимо, но остается в пренебрежении» строка из сатир Ювенала, глава первая. Стих 74. Конец примечания. Подобно тому, как все, рассмотрение чего субъективно вызывает в нас сознание гармонии всех наших способностей представления, и причем мы чувствуем, что вся наша познавательная способность рассудок и воображения становится сильнее, возбуждает чувство удовлетворения, которое может быть сообщено и другим, хотя при этом мы остаемся равнодушными. К существованию объекта, так как рассматриваем его только как повод к тому, чтобы заметить у себя задатки талантов, возвышающих нас над животными. Но здесь приступает к своему делу второе упражнение, а именно в ярком представлении морального убеждения показать на примерах чистоту воли, сперва как негативное совершенство ее, поскольку в поступке из чувства долга на нее не влияют никакие мотивы склонностей как основание определения. Этим обращается внимание ученика на сознание его свободы, и хотя такое самоотречение вызывает сначала чувство страдания, но так как оно избавляет этого ученика от принудительности даже истинных потребностей, оно в то же время возвещает ему освобождение от разного рода недовольства, которое возбуждает в нем все эти потребности, и делает его восприимчивым к ощущению удовлетворенности из других источников. Сердце облегчается и освобождается от бремени, которое его постоянно давит из-под тяжка, когда в чисто моральных решениях, примеры которых приводятся, перед человеком открывается внутренняя, ему самому ранее недостаточно известная способность, внутренняя свобода, способность настолько избавляться от безудержной навязчивости склонностей, чтобы ни одна... Даже самое излюбленное не имело влияния на решение, для которого мы должны теперь пользоваться своим разумом. В том случае, если только я один знаю, что я не прав, и хотя откровенное признание в этом и обещание морального удовлетворения находят сильное противодействие в тщеславии, своей корысти, даже в общем-то справедливом отвращении к тому, право которого мной ущемлено, Тем не менее, я могу пренебречь всеми этими сомнениями. В таком случае содержится сознание независимости от склонностей и благоприятных обстоятельств, и сознание возможности быть довольным собой, а это вообще полезно для меня и в других отношениях. И закон долга, благодаря положительной ценности, ощущать которую дает нам соблюдение его, находит более легкий доступ в сознание нашей свободы, благодаря уважению к нам самим. Это уважение, если оно основательное, если человек ничего так не боится, как оказаться в своих собственных глазах ничтожным и недостойным при внутреннем испытании самого себя, может быть привито любому доброму нравственному убеждению, так как это лучший, даже единственный страж, воспрепятствующий проникновению в душу неблагородных и пагубных побуждений. Сраница 403. Этим я хотел указать только на самые общие максимы учения о методе морального воспитания и упражнения. А так как многообразие обязанностей потребовало бы еще частных определений для каждого вида их и таким образом составляло бы обширную работу, то меня извинят, если в таком сочинении, как это, представляющее собой лишь предварительный опыт, я ограничиваюсь главными чертами этого метода».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 или лежащие за пределами моего кругозора. Я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования. Первое начинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувственно воспринимаемом мире, и в необозримую даль расширяет связь, в которой я нахожусь с мирами, над мирами и системами систем в безграничном времени их периодического движения, их начала и продолжительности. Второй начинается с моего невидимого «я», с моей личности, и представляет меня в мире, который поистине бесконечен, но который ощущается только рассудком, из с которым, а через него и со всеми видимыми мирами, я познаю себя не только в случайной связи, как там, а во всеобщей и необходимой связи. Первый взгляд на бесчисленное множество миров, как бы уничтожает мое значение как животной твари, которая снова должна отдать планете только точки во Вселенной, ту материю, из которой она возникла, после того, как эта материя, короткое время неизвестно каким образом, была наделена жизненной силой. Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа через мою личность, в который моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы и даже от всего чувственно воспринимаемого мира, по крайней мере, поскольку это можно видеть из целесообразного назначения моего существования через этот закон, которое не ограничено условиями и границами этой жизни. Однако удивление и уважение, хотя и могут побуждать к изысканиям, но не могут их заменить. Что же нужно сделать, чтобы провести эти изыскания полезным и соответствующим возвышенности предмета образом? Страница 405. Примеры здесь могут служить для предостережения, но также и для подражания. Рассмотрение мира начиналось с превосходнейшего вида, который всегда показывает лишь человеческие чувства, а наш рассудок всегда стремится проследить его во всей его широте, и оканчивалась астрологией. Мораль начиналась с благороднейшего свойства в человеческой природе, развитие и культура которого направлены на бесконечную пользу и оканчивалась мечтательностью или суеверием. Так обстоит дело со всеми еще грубыми попытками, в которых большая часть работы зависит от применения разума, что не дается само собой, не так, как пользование ногами посредством частого упражнения, В особенности в том случае, если оно касается свойств, которые не могут быть непосредственно показаны в обыденном опыте. Но после того, как была, хотя и поздно, пущена в ход максима, заранее хорошенько обдумывать все шаги, которые разум намерен сделать, и делать их, только руководствуясь заранее хорошо продуманным методом, суждение о мироздании получало совершенно другое направление и приводило к несравненно более успешным результатам. Падение камня и движение прощи, разложенные на их элементы и на проявляющиеся при этом силы и математически обработанные, создали, наконец, тот ясный и для всякого будущего неизменный взгляд на мироздание, который, как нужно надеяться, при дальнейшем наблюдении, всегда будет развиваться, но никогда этого бояться не надо, не будет деградировать. Идти этим путем и в изучении моральных задатков, нашей природы, в этом указанный пример может быть очень поучительным для нас и дать надежду на подобный же хороший результат. Мы имеем под рукой примеры разума, строящего моральные суждения. Расчленить их на первоначальные понятия, а за неимением математики в неоднократных попытках испытать на обыденном человеческом рассудке метод, подобный химическому предписывающий отделить эмпирическое от рационального, что может в них находиться, этим можно сделать и то, и другое чистым и с достоверностью обозначить то, что каждый из них может выполнить само по себе. Этим можно, с одной стороны, предотвратить заблуждение еще грубого, неискушенного суждения, с другой стороны, что гораздо важнее, предотвратить взлеты гения, которые, как это обычно, бывает с адептами философского камня, без всякого методического исследования и знания природы, обещают мнимые сокровища и растрачивают сокровища настоящие. Одним словом, наука, критически исследуемая и методически поставленная, это узкие ворота, которые ведут к учению мудрости, если под этим понимают не только то, что делают, но и то, что должно служить путеводной нитью для учителей, чтобы верно и четко проложить дорогу к мудрости, по которой каждый должен идти и предохранить других от ложных путей. Хранительницей науки всегда должна оставаться философия, в утонченных изысканиях которой публика не принимает никакого участия, но должна проявлять интерес к ее учениям, которые могут ей стать совершенно понятными только после подобной разработки. Конец книги Иммануил Кант. Лекции по этике. Москва, издательство Республика, 2000 год. Июнь 2004 года. Текст читал Юрий Оборотов.